На следующий день, ближе к полудню, Косте прогуновскому позвонил Морфей Степанович. «Как там поживают наши тараканы?» – поинтересовался он. «Нормально поживают?» – как обычно поживают, – соврал Костя. Он уже знал о произошедшем в баре инциденте и как раз собирался туда поехать. Более того, он знал, что все тараканы мертвы. «Понимаешь, тут такое дело!» В этом заведении, в Министерстве сна и тишины, где трудятся вершки наших тараканов, произошли очень странные события. Сперва сотрудники чем-то траванулись в ихней столовой. Потом произошла утечка газа, а параллельно прорвало канализацию. Так что залило дерьмом все этажи. В вершения к этому начался пожар, который чудом удалось потушить. Но здание заметно пострадало. Большая часть сотрудников госпитализирована. Многие находятся не в лучшем состоянии. Скажу прямо, выживут не все. У тебя есть мысли или объяснения на этот счет? Никаких мыслей, Морфей Степанович. У нас все отлично. Тараканы в прекрасной форме. Многие прибавили в весе. Даже стали еще более активны. Да, ну что ж. «Не хочу тебя огорчать, но тараканов придется вернуть. Срочно!» «Тут дела поважнее твоих глупостей». «Но ведь мы только начали, только-только вошли. Ничего не хочу слышать. Срочно вези их ко мне!» «Понятно?» — прокричал Морфей и бросил трубку. «Вот из-за таких мелочей тормозятся великие проекты. Но черт побери, как же это все не кстати!» — думал Константин, пытаясь собраться с мыслями. И тут снова раздался звонок. — Ладно, не вези! — опять послышался голос Морфея Степановича. — Вообще, оставь этих тварей себе! Мы уже определили на их место кузнечиков! — Кого? — не расслышал Костя. — Кузнечиков! «Это же надо! Несмотря даже на засветку вашего помещения, все же нечистая сила прорвалась!» — возмущенно воскликнул пастор Николай, после чего вновь принялся ходить кругами с поднятым вверх средним пальцем. «А мне почему-то кажется, что мы все перед Нахшоном очень виноваты», — сказала сидевшая по обыкновению возле камина Сидуня. «Мы не выделяли ему должной любви». Уважение и внимание. Вот он и сорвался. Когда он недавно ко мне заходил с цветами, я почувствовала, какое-то в нем напряжение, словно что-то в нем борется. Возможно, в нем боролся бурый белый медведь или чернобурая и рыжая лисицы. В разных мифах это по-разному называется, но суть одна. Мы все за все пред всеми виноватые, так сказал один сценарист. Мудрейший был человек. «Звучит не очень мудро», — покачал головой Хельмут. «Может, найдем его и попросим все прощения?» — спросил актрису Константин. «Если мы его найдем, я ему дарую такое прощение, что больше прощать будет некого», — заявил Сысои Жуков. «Это уже ничего не изменит», — сказал Валера. «Материалы сгорели. Главное, в некотором смысле, актеры». умерли. Придется все начинать заново. Да и всю концепцию заодно имеет смысл поменять. Вот это уж точно! Кто вообще сочинил этот бред? Наверное, тот, у кого контакт только с телепузором и какими-нибудь журналами. предельщица и кухарка. За тридцать шестой год, мрачно произнес Сысой, люди дырку в асфальте заделать неспособную. На улице упади! поперек тротуара, перешагнут и дальше пойдут, как ни в чем не бывало. С ганнибалами могут жить в одном подъезде и не замечать, что люди по всей округе пропадают, а если случайно обнаружат, так через пару лет отпустят, чтобы они еще кого-нибудь сожрали и будут с ними балакать и закусывать. Контакт, мать его! «Ну, золотой жучок нам за такое точно не светит», — сказал Хельмут. «Какая-то правда во всем этом есть», — задумчиво произнес Валера. «Я насчет виноватых. Интересно, какая?» — поинтересовался Константин. «Не знаю. Но будь это иначе, так и вопрос бы такой не возник. А мне пока что все очень даже понравилось. Таких ощущений и впечатлений я не испытывал давно». заявил вдруг пришелец. Единственная проблема вашего сюжета, что никакой такой проблемы не существует, и снимать вам совершенно нечего. На вашей планете предостаточно разумных существ. Одних вы считаете вредными и поэтому уничтожаете, других полезными. Их вы в основном едите или используете крайне утилитарно. Остальные тоже страдают и гибнут благодаря вам. И за всю вашу историю, вы не искали с ними никакого контакта, считая разумными только себя. Основным признаком разумности, как я заметил, вы считаете способность говорить и выражаться при помощи слов. Несмотря на то, что такая форма общения одна из самых примитивных и малоэффективных во Вселенной, вы ошибочно думаете, что болтовня, как признак разумности, нужна всем. И пока не встретите других подобных вам болтунов, отказываете в этой разумности всем подряд. Поэтому все эти сюжеты про то, как вы кого-то опекаете, изучаете или продвигаете, не имеют с реальностью ничего общего. Да будет вам известно, на многих планетах есть закусочные, не только на вашей, и блюда из представителей вашего вида кое-где считаются большим деликатесом. Сам я, правда, пока что их не пробовал, но не из уважения к чьей-то разумности, А просто обстоятельства не сложились. «Что ж, Кнут, вы правы. Будем снимать про что-нибудь другое», — сказал Костя. «А сейчас давайте расходиться, а то тут дышать нечем. Кстати, где вы остановились? Я остановился на орбите. Это какая-то новая гостиница? Можно сказать и так». «А ты, Гена, вчера говорил...» что сейчас фантастика — это то же самое, что раньше религия? — спросил Федот Геннадия во время очередной рыбалки. — Так мы что ж получается? Вроде как боги с тобой, раз фантастику пишем. Геннадий наморщил лоб. — Боги! Это ты загнул! Да и нет никаких богов, и никогда не было. А мы что-то вроде жрецов, ближе к этому. При упоминании жрецов Рука Федота невольно потянулась к бутербродам. «Только они глядят в прошлое, а мы — в будущее, поэтому мы важней. Их время прошло уже, а наше еще не наступило. Чуешь разницу?» «Понимаю», — медленно и неуверенно протянул Федот. «Но ведь будущего, про которое мы пишем, может не наступить никогда. Как с этим-то? А какая разница?» Сусурс тоже сюда не явится во второй раз. Как, впрочем, не являлся и в первой. Однако ж, вон сколько времени прошло, а людям все же есть чем заняться. Ждут. Потому большая ответственность на нас лежит. Какая такая ответственность? Чтоб правильное будущее создать? Нет. Будущее само как-нибудь создастся. С этим проблем никогда не было. Наша задача в том... Чтоб неправильное будущее не допустить. За этим мы следить и должны, когда книги пишем. Обычно ведь как бывает, про правильное сколько не пиши, а его нет и нет. А вот стоит что неправильное написать, так оно тут как тут и появляется, и сбывается. Потому следить надо в оба, за теми, кто не окреп, ну и самим быть тверже, вон того здания бетонного. А если и писать про что-то неправильное, то в обличительном стиле, что так вот плохо и нельзя, а так хорошо, и так можно и нужно. Ведь разные люди от чего во всяких богов верили? От того, что всякому человеку начальство надобно, высшая сила. Это да, без этого даже про что думать непонятно, а про что писать, тем более. — ставил Федот. — Вот именно. А когда с высшей силой что-нибудь случается, люди от страха и растерянности сразу же замену ищут, испытывают максимальный дискомфорт. Отсюда всякие суеверия и возникают. Вот представь, что у тебя есть книга, в которой вся твоя жизнь по пунктам расписана и по полочкам разложена. И вдруг... Ты этой книжки лишаешься. Что тогда? Где замену искать? Не знаю. Где угодно? Вот именно. Где угодно. А где угодно? И найти можно что угодно. Слышал в наших лесах спекулянты, чем только не торгуют. В том числе и неправильными книгами. Вот с чем надо бороться. Понятно? Да в общих чертах. «Мне тоже частенько приходит в голову мысли, о том, что мысли, которые приходят мне в голову, вовсе не мои», сказал Педот, разглядывая ползущего по своим делам муравья. Проводя долгие дни и ночи за изучением странного глобуса, Петя стал очень замкнутым и нелюдимым, перестал регулярно питаться, посещать культурное мероприятие и читать книжки. Ему все время казалось, что он вот-вот поймет, как все в этом мире устроено. В одну из таких бессонных ночей Петя вдруг ощутил в воздухе странное колыхание и услышал не менее странное то ли бульканье, то ли дребезжание. Звук этот постепенно усиливался и, наконец, стал слышен совсем отчетливо. После чего перед ним, на высоте около двух метров от пола, стал медленно появляться светящийся изнутри стеклянный гроб. В гробу лежал человек с характерными гасконскими чертами. Усатый молодой брюнет, одетый в синий тренировочный костюм. Брюнет открыл глаза, посмотрел на Петю и встал. Когда он встал, гроб начал описывать медленные круги вокруг глобуса. Петя пришел в ужас от видения, отчего волосы на его голове зашевелились. Он пытался вспомнить хоть какую-нибудь молитву, но даже те обрывки молитв Сусурсу, что он до этого помнил, почему-то никак не вспоминались. Гроб же состоящим в нем человеком продолжал медленно кружить по комнате. Тогда Петя вспомнил, что в таких случаях надо обязательно начертить мелом на полу в защитной группе. Об этом он читал в одной старой книжке, но мело у него, как назло, под рукой не оказалось. Однако в шкафу стоял бумажный пакет с сахаром и еще один пакет с перловой крупой. Он быстро подбежал и схватил их, а затем принялся тонкой струйкой рассыпать вокруг глобуса, ползая на четвереньках. Но никакого впечатления на незваного гостя его действия не произвели. Хотя летать кругами он и перестал, но все так же продолжал сверлить Петю не мигающим и ничего не выражающим взглядом темных карих глаз. Наконец гость словно пробудился от гипноза и заговорил. «Вы не волнуйтесь, молодой человек, я вам ничего плохого не сделаю, я к вам по делу, я вас слушаю. А вы кто?» – прошептал испуганный Петя. Я, если можно так выразиться, комми-вояжор и прилетел к вам из просветного будущего, которое для вас может и не наступить. Разрешите представиться, меня зовут Анастазий, а вас как зовут? Петр. Гость одним весьма умелым прыжком спрыгнул на пол, приземлившись на четвереньки. Гроб так и остался висеть в воздухе. Затем Анастазий встал. Хрустнов суставами потянулся, после чего уселся, на стоявший рядом с глобусом стул. Петя же так и остался сидеть на полу на корточках. Так вот, Петр, этот артефакт, гость указал на глобус, имеет для просветного будущего очень важное значение. В неумелых руках он может привести к очень плохим и непредсказуемым последствиям. Зато в умелых руках. Он сделает счастливыми нас, а значит и вас. Понимаете? Так что наше имущество мы у вас вынуждены экспроприировать. Кстати, привет вам от Львовны Поликарповны. Она находится у нас в добром здравии. Но ведь у меня есть завещание, подписанное Львовной Поликарповной по закону и по всем правилам, возмутился Петя. Анастасий пожал плечами. Законы могут в скором времени существенно поменяться. Я бы на вашем месте не слишком афишировал тот факт, что вы домовладелец. Это не ваших интересов. К тому же Львовна Поликарповна всего лишь экономка. И никакой особой юридической силы ее завещание при более пристальном рассмотрении не имеет. Петя растерялся еще больше. Но как же все эти ее фантастические рассказы, Она это все, что ли, выдумала? Не совсем. Перед тем, как устроиться тут экономкой, она много странствовала. Всюду бродила, как привидение. Кой-какой жизненный опыт приобрела. А сюда часто наведывались разные выдающиеся неординарные личности. Философы, мыслители, деловые люди, художники, скульпторы, дрессировщики Вот она понемногу разного и нахваталась. Да, я видел ее статуэтки, и дрессированных крыс тоже. Вот-вот, также она прочла здесь множество книг, ведь в доме есть обширная библиотека, а книги, так сказать, второго сорта, валяются на чердаке. Их она преимущественно и читала. Добавьте к этому еще и случайно услышанные разговоры и обрывки фраз. Из всего этого и сформировалось мировоззрение нашей львовной поликарпины. Поэтому ничему не удивляйтесь, из куда меньшего объема информации порой возникают куда большие странности. А кто такие лев и поликарп, те, что на портрете задал вопрос Петя? На портрете люди во всех отношениях выдающиеся, но зовут их совсем иначе, и они к ней не имеют никакого отношения. ответил Анастасий. Так они не ее родители, как она заявляла. В физическом смысле нет. Но в идейном они оказали на нее очень большое влияние. Конечно, много она домысливает сама. Воображение феноменальное. Поэтому все, что она говорит или утверждает, имеет смысл существенно фильтровать. Иначе запутаться очень легко. При этом со сложной техникой «Львовна Поликарповна управляется отлично!» Анастасия указал на гроб. «Если вы не против, я закурю!» Он извлек из кармана длинную сигару и прикурил от миниатюрного брелочка, каких Петя никогда не видел. Комнату наполнил специфический экзотический аромат. «И этот фокусник!» — мелькнуло у Пети в голове. Гость принял расслабленное положение, сгромоздив одну ногу на глобус и заговорил. Наше гинекологическое древо очень, как бы сказать, ветвистое. К тому же оно растет не так, как вы привыкли деревья рисовать. У нас все гораздо сложнее. И не будет преувеличением сказать, что корни нашего древа находятся в очень далекой и глубокой <coughs> галактике. Поэтому понять все наши родственные связи и отношения вам будет нелегко. «Между прочим, вы сейчас находитесь в нашем родовом поместье, и этот глобус принадлежит нашему семейству». «Понимаете?» Петя кивнул, хотя его лицо выражало сомнение. «Также здесь неподалеку есть тайная ложа», продолжал гость. «Эта ложа существует только для тех, кто хорошо знаком со вторым измерением, а для остальных, не имеющих отношения к просвету, На ее месте находится самый обыкновенный курятник. То, что в вашем мире может представляться самой обычной глупой курицей, у нас в просвете может оказаться, как минимум, богиней. Анастасий закатил глаза, словно в порыве сладострастия. «Между прочим, помимо вас в этом доме живет очень много народу». «Просто вы их не замечаете. И они вас тоже. Но вы не переживайте. Вас отсюда выселять никто не собирается. Живите сколько хотите. Только помогите мне с погрузкой вот этого». «Но почему я должен вам верить? Может быть, вы все это выдумали?» Возмутился Петя. «А хотя бы и вот поэтому». Анастасия отыскал на глобусе какой-то неприметный маленький лоскут и отковырнул его. За ним обнаружилась небольшая металлическая кнопка, которую он не применил нажать. Глобус загудел и задрожал. По всей его поверхности стали волнами распространяться электрические разряды, после чего его верхняя половина начала медленно приоткрываться и, наконец, полностью откинулась, в результате чего Петя открылась содержимое глобуса. В самом центре располагалась обмотанная верёвкой стеклянная банка. Пространство же вокруг банки было плотно заполнено бутылками различных форм, а также сушеной воблой. «Вот ведь это львовно!» – в сердцах воскликнул гость. «Никакого уважения к семейным ценностям. Использовать такую сакральную вещь, как самый обычный шкаф для горячительных напитков». Неслыханная дерзость. Когда вернусь, сделаю ей выговор. А сейчас, молодой человек, прошу вас, помогите мне погрузить это на мое временное транспортное средство. Мое отсутствие кто-то может заметить. Но как же ваше отсутствие заметят, если вы можете вернуться в тот же момент, из которого сюда переместились? Или я что не понимаю? «Вы много чего не понимаете, молодой человек. Вы слышали сказку «Спящий красавец»? Очень давно. Про бледного шапочку, что ли?» «Ну, что-то вроде». «Дело в том, что эту штуку я должил у одного спящего красавца, как мы его называем. Он лежит в нем практически безвылазно, постоянно перемещаясь во времени взад-вперед. Но мне очень повезло». Иногда спящего красавца забирают на различные процедуры, и в этот день там как раз дежурит мой троюродный прадедушка. Понимаешь? Не понимаю, честно признался Петя. Какая разница, если вы все равно вернетесь в тот же момент? Наш фамильный особняк находится как минимум в пяти часах езды от спальни спящего красавца. Конечно, эта штука... Может перемещаться как угодно, и в пространстве тоже. Но для этого нужен опытный пилот вроде Львовны. А я в навигации не силен, поэтому мне его приходится таскать, так сказать, на собственном горбу. Короче, хватит болтать, таймер включен, часики тикают. И на все про все у нас... Анастасий посмотрел на часы. «Двадцать одна минута». Он нажал кнопку, и глобус медленно закрылся. «А ну-ка, давай то «Отхвати с другой стороны», — командовал гость. «Так, а теперь залезь на эту хреновину и тяни его оттуда. Я буду снизу толкать». Петя послушно залез на гроб и стал тянуть. Однако глобус был очень тяжел. Петя вспомнилось, как однажды он помогал затаскивать на пятый этаж рояль. Репчи, репче его держи!» «Смотри и не упусти!» — кричал снизу Анастасий. «Вы мне так и не объяснили, зачем он вам?» — очень не вовремя спросил Петя. «Близится время большущих перемен, и эта штука нам очень пригодится!» — раздался голос снизу. «Не отвлекайся, мелкий засранец!» Петя очень обиделся на внезапную грубость гостя. Не исключено, что это как-то повлияло на дальнейшие события. В ответственный момент один из больших и, казалось бы, прочных болтов, за которые держался Петя, отделился от глобуса и остался у него в руке. Глобус, уже находившийся на краю крустального ящика, полетел вниз и всей тяжестью рухнул на Анастазии, который буквально пригвоздился к нему и покатился с ним по комнате. «Вот ведь незадача!» — мелькнула мысль в голове у Пети, после чего он, как подкошенный, рухнул на дно уже начавшего растворяться гроба и полностью отключился. Нахшон плелся по своему любимому кладбищу, и хотя его настроение было унылым и трагическим, он чувствовал в себе некое подобие радости. А все потому, что с некоторых пор В нем одновременно уживались как бы два человека, а то и поболе. «Даже странно», — думал первый Новшон. «Вот вроде я сделал что-то плохое, а почему-то мне хорошо. И каждый раз, когда я делаю плохо, мне почему-то хорошо. Почему это так? Но ведь я подставил всех своих друзей и испортил замечательный фильм». Второй Накшон сделал грустную физиономию, какую всегда делал, чтобы заобразить раскаяние или вызвать сочувствие. «Не переживай», — сказал еще один голос, очень нежный и приятный, и вовсе ему не принадлежавший. «Просто это место и время, и вся эта компания совершенно не для тебя, ведь подобное притягивается к подобному. Но ну где, но ну где то место, которое мне подходит?» поинтересовались Нахшоны. Тут неподалеку есть озерцо. Направляйся туда, там все и узнаешь. Подходящих мест для тебя во Вселенной полно и форм жизни тоже. Важно лишь чего-нибудь хотеть, и все устроится наилучшим для тебя образом. Нахшон побрел по грунтовой дорожке мимо бесконечных могил, в том направлении, где должен был находиться пруд. Стало нестерпимо жарко, при этом он почувствовал, как то ли сам уменьшается, то ли увеличивается все вокруг. К счастью, кладбище уже заканчивалось, впереди показался сетчатый забор со множеством прорех, но сил, чтобы идти или стоять, почему-то не было. Поэтому Нахшон скинул с себя одежду, ставшую несоразмерно большой и тяжелой. Стал на четвереньки и запрыгал по направлению к забору. Как это ни странно, прыжки давались ему очень легко. Намного легче, чем ходьба. С каждым прыжком он испытывал свежий прилив сил. Так бы прыгал и прыгал, мелькнула у него мысль. Впереди уже показались камыши, запахло болотной тиной, повсюду летали аппетитные мухи и комары. Каждый комар был размером с приличную сардельку. Нахшон сделал ловкий прыжок и ухватил сразу двух комаров большим и удобным ртом, которых тотчас же проглотил. Настроение еще больше улучшилось и он погрузился в воду торфяного оттенка. Какое-то время он блаженно плавал в этой воде, то набирая скорость, то застывая, то погружаясь, то выныривая, чтобы подышать воздухом. Ощущения были непередаваемыми. «Какая разница, амфибия ты или рептилия?» «Главное – ощущать себя тем, кто ты есть». И тут он почувствовал, что сзади к нему подплывает кто-то, меньше чем он раза в два. «Самец!» – мелькнула тревожная мысль. «Сейчас ведь кажется брачный период!» «Я что-то путаю!» Он привычно запаниковал и конвульсивными движениями попытался поскорее уплыть во своясе. Но лягушонок уже пристроился, обхватил его своими лапками – И не желал отпускать. Все попытки его скинуть резкими движениями и вихляниями туловищем не приводили ни к какому результату. Даже наоборот. Казалось, лягушонок только раззадоривается и принимает это все за заигрывание, подстраиваясь под эти движения, как в каком-то экзотическом танце при свечах. Тут же Нахшон заметил, что с разных сторон к нему сплываются и другие самцы. Очень скоро они затеяли у него на спине настоящее столпотворение и так его облепили, что он не мог пошевелиться. «Ладно», — подумал он, — «то, что не всплывает, утонуть не может». Через какое-то время он остался наедине с собой. И впервые в жизни почувствовал себя счастливым и умиротворенным, а также нужным, важным и востребованным. Гнетущее ощущение пустоты и внутреннего раскола наконец исчезло. Ушли все печали и плохие воспоминания, и он стал любоваться большой синепурпурной звездой, висящей в ночном небе. Отовсюду раздавалось гармоничное и возвышенное пение, красивее которого Нахшон в жизни не слышал. Вот и славно, вот и чудненько, донеслось откуда-то сверху. После чего звезда начала быстро увеличиваться и стала размером с Луну, а то и поболе. Вместо ночи воцарились приятные прохладные сумерки. «День добрый! Мы к вам!» «Решили вот зайти по поводу сценария» «С нашим уважаемым зарубежным гостем!» Заявил с порога Костя Прагуновский, открывшему дверь Федоту. «Его зовут Кнут!» «И он выдающийся актер!» «Да-да!» Идот растерялся, но виду не подал. «Ну, заходите, заходите!» «Таким гостям мы всегда рады!» «У нас и уха как раз сварилась!» «Леденцы!» «Вкусные вафельки к чаю!» «Обувь можно не снимать!» Пришелец показался ему женщиной, очень похожей на их соседку Светлану Юрьевну. «Да чего ж все-таки чудные эти иностранцы!» «Подумал он про себя!» Гости проследовали в гостиную. Там, рядом с небольшим столиком, находился диван, стул и старое потертое кресло. Константин, недолго думая, уселся в кресло, а пришелец предпочел стул. «Уху сейчас принесу! Гена немного занят! наводит порядок в личном архиве!» «Гена! У нас гости!» Федот ушел на кухню и через какое-то время вернулся с двумя мисками. от которых шел пар. В комнату вошел Геннадий. «Я в крайней степени польщен вашим вниманием!» торжественно произнес Геннадий и слегка поклонился. «Удивительно, как вы внешне напоминаете моего брата Федю. Видимо, правы те ученые, которые утверждают, что наши народы произошли из одного места». «Честно говоря, — начал Костя, — я не очень хорошо помню ту вашу книгу. Читал давно и до конца не дочитал. Ну, в общих чертах все представляю четко». «Ну, расскажи, что конкретно тебя интересует? А мы уж подключимся, поправим, если что», — подбодрил его Федот. «А, ну там, значит, дело происходит в джунглях, в какой-то коп-стране третьего мира». Туда был послан лазутчик от высшей цивилизации, чтобы, как обычно, наставлять местных жителей на путь истинный. И вот он там их наставлял много лет. Но в итоге решил сам всем заправлять. Перестал выходить на связь, брить бороду и создал там свой собственный алкокартель. И делиться ни с кем не хотел. Братья и пришелец внимательно слушали. Пока что сложно понять, про какой роман ты говоришь. заметил Геннадий. «Ну ничего, продолжай, помаленьку разберемся». Он не хотел упускать такую возможность. Любой автор жаждет экранизаций. «Угу, его звали Дон Педро или Пабло. Точно не помню», продолжил Костя. Но начальство не захотело такое терпеть и отправило следопыта, чтобы тот его нашел и наставил уже окончательно. «Интересно», — сказал Федот, — «вот что-то такое у меня буквально вертелось, постоянно. Жаль, мы такого не написали. А что дальше?» «А, дальше то, что у Дона Педра как будто бы был крокодил, исполнявший любое желание. Или бегемот? Точно не помню. У него там был целый зоопарк. Мог себе позволить», — Костя призадумался, силясь вспомнить, что ж было дальше. «Все совсем не так», — заявил Геннадий. «Ты все перепутал». Следопыт тащит через джунгли двух студентов. Он верит, что в самом сердце этих джунглей есть озеро, в котором живет гигантский крокодил, который исполняет желания. Студенты думают, что крокодил поможет им сдать выпускные экзамены, но хитрый и подлый следопыт Хочет лишь принести их в жертву, чтобы разбогатеть и уехать за рубеж, прихватив с собой жену и детей. А еще, чтобы получить кругленький счет в иностранном банке. А может лучше студенток?» Задал внезапно вопрос пришелец. Костя его поддержал. «Студентки на экране выглядят намного эстетичнее. Особенно если им есть что показать. В смысле актерского мастерства. У меня был вариант со студентками, помнишь?» затараторил Федот. — А ты его отверг. С одной студенткой следопыта завязались романтические отношения, а вторую сожрал крокодил. Так драматично. А потом они вместе поняли, что крокодил никаких желаний не исполнял, и ему десятилетиями скармливали людей без всякого смысла. Произнося это, Федот нервно тискал и теребил плюшевого зверька с большими ушами. Вариант со студентками разрушил бы всю концепцию. А те сцены, что ты написал, цензура бы все равно в те годы не пропустила, — возразил Геннадий. «Эх!» — сердцах воскликнул Федот. «Черт меня дернул стать писателем! Лучше бы я стал дрессировщиком львов или тигров, и то меньше бы нервов истрепал, или крокодилов. Или...» — он замялся. «Белых акул! Вот!» «Может, лучше морских ежей?» — усмехнулся Геннадий. «Или устриц?» «К сожалению, у нас джунглей нет, и крокодилов тоже. Хотя...» — задумчиво произнес Костя. «Поэтому, если что-то и снимать по вашей книге, то сюжет и, так сказать, интерьеры придется существенно переделывать. Кстати, а вы добавляли в эту уху какие-то восточные специи?» Он задал этот вопрос потому... что внезапно почувствовал себя как-то странно. Стены утратили четкие очертания, прямые линии искривились, предметы словно покрылись слоем мелких зеленых водорослей, и он их видел так, будто плавал в мутной воде с аквалангом по затонувшему кораблю. Лица писателей также изменились, их черты стали почему-то слегка рыбьи, а под носом у Федота вместо усов ему даже привиделись колыхающиеся мелкие щупальца, как у многих обитателей морского дна. Ничего мы не добавляли, сказал Федот. Нашли тот случайно одно место, озерцо. С тех пор регулярно только туда и ездим. Сорт рыбы там ловится единственный в своем роде, но зато наивкуснейший. Уха получается такая, что поел будто заново родился. как и есть. Ощущения такие, словно много лет жил на чужбине и, наконец, попал домой. Знакомые родные места, — дополнил Геннадий. Мы насушили на балконе из этой рыбы тарани и в морозилке заморозили, чтобы на всю зиму хватило, и изрядно к ней пристрастились. И ты прав, на организм и в целом восприятие окружающего мира эта рыба влияет очень странно. «Но благотворно!» Вот так это ощущаете?» С сомнением сказал Костя. «На меня ваше уха почему-то несколько иначе подействовала». «Ну ладно, вернемся к сценарию. У вас, насколько я помню, там была еще и обезьяна?» «Это не обезьяна!» Обиженно сказал Геннадий. «Это была жена следопыта». которая от невыносимых условий и экологической ситуации в этой коп-стране стала обрастать шерстью и впадать в первобытное состояние. Собственно, ради нее следопыт опустился во все крайние меры, при том, что она его постоянно пилила. Ах вот, значит, как семейная драма. Драма – это хорошо. «Как иначе зритель сможет начать сочувствовать и сопереживать главному герою?» — сказал Константин, доставая из кармана кожаной куртки пачку сигарет Lucky Spice. «Но меня удручает какая-то приземленная безыдейность, и бездуховность этого вашего следопыта. Ник он не читает, понедельник, полагаю, тоже не блюдет. Одни только деньги на уме. С такими идеалами далеко не уедешь». «Я ж говорил, что надо было писать про студенток!» Воскликнул Федот. «Внезапно пробудившееся чувство в экстремальных обстоятельствах. Вот что может реально растормошить беспробудно спящую совесть. Со студентами же такой номер не пройдет. Я бы на твоем месте не был так категоричен. В жизни бывает всякое, и в литературе тоже. Проявить ответственность. И испытать чувства долго можно к кому угодно, даже к очень недоразвитым существам, не говоря уж про студентов, и такие чувства могут быть очень даже сильны. Еще можно намекнуть на то, что следопыт это перерождение какого-нибудь знаменитого восточного мастера, мечтательно произнес Константин. Которые, как известно, могут перевоплощаться где угодно, даже в такой дыре. Просто он забыл об этом. Показать это можно в виде цветного сна, и чтоб звучало утробное пение. Слияние культур, так сказать. И обязательно перед уходом в джунгли, чтобы была церемония чаепития. с женой и детьми. «Я в это не верю», — категорично заявил Геннадий. «Это все выдумки и спекуляции. Опиум для народа. У нас в гараже гном валяется. Большой, цветной, пластмассовый. Может, тоже для чего-то подойдет», — ставил Федот. Константин мог поклясться, что четко увидел, как плюшевый зверек с большими ушами скарабкался на спинку дивана и устроился за левым плечом Федота. Зверек выпучил глаза и, пристально глядя на него, произнес. «Братишка, расслабься! Тут все свои!» «Танцующий гном! Неплохая идея!» — отрешенно вымолвил Костя. В разговоре наступила долгая пауза. Тем временем с пришельцем стали происходить страннейшие метаморфозы. Его голова стала то уменьшаться, то увеличиваться. При этом становясь то лысой, то наоборот волосатой. Потом снова лысой и снова волосатой. В этом можно было бы отметить некую цикличность. Форма черепа тоже постоянно менялась. И черты лица тоже. При этом под носом то возникали, то исчезали разной конфигурации усы. Константин всего этого не видел, потому что сидел с закрытыми глазами, погруженный в собственные мысли. Зато братья мышонкины буквально оцепенели от изумления и смотрели на гостя, широко раскрыв рот. «А вы впрямь мастер перевоплощение! восхищенно прошептал Геннадий. «Не стану возражать!» Ой, какими талантами и впрямь обладаю. А вы сами не хотите сыграть роли этих студентов? Вот прямо тут, — обратился он к писателю. Голос его, хотя и спокойный, вызвал у братьев необъяснимое чувство тревоги. «Мы уже не в том возрасте, чтобы студентов изображать», — внес свою лепту в разговор Федот. Гость тем временем извлек из костяной пачки сигарету, Черкнул спичкой и закурил. При этом он слегка опалил свои густые темные усы. «Так вы описываете разные подвиги и приключения, а сами даже изобразить хоть что-то похожее не хотите?» Голос его приобрел суровый оттенок. «Надо же с чего-то начинать, а то мы все сидим, болтаем. Никакого прогресса я тут не вижу. Нам, знаете ли, некогда». заулыбался подобострастно Геннадий. «Все творим, думаем, записываем, дел не в проворот». Он спешно достал из кармана трико ручку и стал притворяться, что что-то записывает в блокноте. «Интересная у вас ручка, красивая», сказал пришелец, внимательно разглядывая писателя. «На юбилей подарили, золотым пером», гордо подтвердил Геннадий. Глаза его заслезились от умиления. «А хотите, я вашу ручку поцелую?» — произнес странный гость. «Как вы считаете, товарищ Костя, это будет правильно, если я поцелую ручку нашего студента?» «Что?» «Да, конечно!» — произнес Костя. Нет! в один голос завопили писатели. «Мы не можем этого позволить!» «Это мы должны вам руки целовать!» С этими словами Геннадий бухнулся на четвереньки и, схватив правую руку Гостя, начал активно ее целовать. С некоторым опозданием к нему присоединился весь дрожащий Федот, которому досталась левая рука. Неизвестно, сколько времени это продолжалось, поскольку время словно бы остановилось. Наконец пришелец нарушил молчание, выдернув сразу обе руки из цепких рук писателей. «Никогда еще за всю мою долгую и насыщенную приключениями путешествиями жизнь у меня еще не было таких веселых и поучительных контактов. Ваша планета действительно уникальна. Жаль, что мне незадолго до этого поступил сигнал». «Сигнал?» – испуганно прошептал Федот. Лица обоих братьев стали белыми, как простыня. «Ну да, сигнал, что ко мне домой вернулся мой сын, а я уже не помню, как он выглядит, так давно его не видел. Поэтому я должен срочно вас оставить». С этими словами гость стал быстро растворяться в воздухе, и через несколько секунд исчез. Какое-то время еще продолжала висеть розовая, улыбающаяся физиономия поросенка с пятачком, ушами и глазками-пуговками. Но в итоге она исчезла. — -да", сокрушенно изрек Константин, — «вот так я и остался, без главного и, по сути, единственного актера». «Так мы, если что, подсобим, Хоть мы уже и не студенты!» «Но ты можешь на нас рассчитывать, правда, Гена?» — с чрезмерным рвением заявил Федот. «Неужели? И что же так повлияло на ваше решение?» — спросил Костя. «Скажу так. Лично я вдруг увидел все это с совершенно иного ракурса», — сказал Геннадий. «Тут и находится лежбище этого подлого алкобарона Педро», – произнес Геннадий. «Но сколько же у него тут охраны?» «Дай погляжу», – прошептал Федот, пытаясь вырвать у брата бинокль. «А крокодила, небось, внутри и прячут». «А что тут глядеть? Расстояние там метров сто. И так все видно», – ответил Геннадий, не отдавая бинокль. «Надо их сперва всех пересчитать». «Раз». Циц! Отставить разговорчики!» – сурово буркнула на них Сидуня. «Два!» – произнес Геннадий. Они находились в старом курятнике, неподалеку от ветхого двухэтажного дома, который предназначался под снос. Это была неслыханная удача для Кости и его фильма, поскольку получалась большая экономия на декорациях. К тому же дом планировалось снести при помощи взрыва. А значит, экономия была и на пиротехнических эффектах. Вокруг дома кругами ходили вооруженные автоматами Хельмут и Сусоль, изображавшие многочисленную охрану. «Пять!» – прошептал Федот примерно через час наблюдения. «Стоп!» – закричал Валера. «Охрана! А вы не могли бы только сворачивать за угол, а потом разворачиваться и идти обратно?» Чтоб не дожидаться, пока вы весь дом обойдете. А то никакой пленки не хватит, уже темнеть скоро начнет». «Зато какой заспенс!» – вымолвил Костя. Процесс несколько ускорился. «Тридцать!» – сказал Геннадий через полтора часа наблюдения. «Да, а я насчитал пятьдесят», – прошептал Федот. Он серьезно вошел в образ, и поэтому ему было страшно по-настоящему. «Ах, ты же рыбья чешуя!» Все ноги уж затекли, пора с этим кончать, иначе я тут за задеревенею с вами сидящие». С этими словами Седуня встала в полный рост, взяла на перевес ручной пулемет Пи-60 и вышла из курятника. «Стоп! Замечательно! Как раз то, чего я и добивался!» – радостно воскликнул Константин. «Теперь еще осталось снять эпизод со стрельбой. Ты готова? Вполне!» Злобно буркнула Седуня и улыбнулась недоброй улыбкой. «А вы как бы будете прикрывать ей задницу?» Обратился Валера к писателям. «Вылезать не надо! Не смотритесь вы в активных эпизодах!» «Так, «Так точно!» – отозвались братья Мышонкины. Валера перетащил камеру и установил ее на пригорке. Закатные лучи солнца делали всю картину необычайно контрастной и эстетичной. А ты, Сидуня, не могла бы стрелять и при этом петь какую-нибудь песню? Неважно какую, лишь бы рот открывался. Обратился к актрисе Константин. Перебьетесь. Вы даже не представляете, как меня это все достало. Да я за все это время ни от кого тут слова правды не услышала. Разве что от Валеры, которая по жизни пребывает. в измененном состоянии непонятно чего, а вы только и делаете, что все время врете. Зачем надо добиваться своих целей таким вот образом и постоянно все делать через излишние трудности?» выкрикнула Сидуня И выпустила в небо длинную пулеметную очередь, отчего сидящие на деревьях вороны с громким карканьем стали разлетаться во все стороны, с необычайной прытью. Судя по падающим с деревьев листьям и веткам, патроны, как ни странно, были боевые. «Забава, ты это! Не балуй!» донесся откуда-то возглас Сысоя. «Да-да!» раздались из курятника испуганные голоса писателей. На небе вдруг ни с того ни с сего собралась темная туча, и раздался оглушительный раскат грома. Удивительно, янтарный солнечный свет вдруг померк, сверкнула молния, после чего громыхнуло так сильно, что у всех зазвенело в ушах. «Куда делся свет?» – мелькнула мысль у Константина. И только что был. Ладно, лучше поищу его завтра». Седуня же стала мелькать повсюду в сверкании молний, периодически постреливая из пулемета. Валера смотрел, как завороженный, в объектив своей камеры. Ему казалось, что у Седуни не две руки, а четыре или шесть. В одной руке ему явственно виделся меч. в другой трезубец, а в третий, почему-то, чья-то отрубленная голова. Да и ростом она стала как минимум метров шесть. При этом на голове у Константина Валера четко увидел литвистые оленьи рога, от которых исходило серебристое сияние. В это же время Хельмут, также наблюдавший за метаморфозами окружающего мира, Никаких таких странностей и атрибутов у девушки не узрел. Зато явственно разглядел у нее наличие то ли рыбьего, то ли дельфиньего хвоста. С неба же начал лить плотный дождь, затем град, а потом ни с того ни с сего посыпались темные мелкие рыбешки. «Это ротан!» – в ужасе прошептал Федот. «Да игрались!» Рыбёшки кувыркались по жуклой осенней траве, но тут же исчезали, а на их месте распускались великолепные золотисто-розовые цветы. Вот-вот, Ротан, так он к нам и попал, успокоил его Геннадий, обняв брата за плечи. К счастью, мы всего лишь жрецы, зато она... Но все это Федя не по-настоящему, «Все это только нам снится. Спи, ни о чем не тревожься». «Ну да, это все, что мы умеем», — ответил Федот, кладя в рот мятный леденец. «Ну, у меня хотя бы есть ты, и это хорошо. Я не люблю думать, что я совсем один. Спокойной ночи». И Федот заснул. Вслед за ним уснул и Геннадий. Хельмут же и Сысой?» упали на колени, зажмурились и начали бормотать про себя что-то невразумительное, чувствуя себя ужасно перед всеми виноватыми. А потом, когда им вдруг полегчало, прислонились к стенке особняка и тоже уснули. Тогда Сидуня начала танцевать другой танец, медленный и плавный, которому она научилась еще в детстве в балетном кружке. и запела очень красивую песню, которой стали отовсюду мелодично подвывать собаки, что жили в этих краях, которых так боялись редкие обитатели округи. Именно этого я и добивался. Да, подумал Костя, свернувшись калачиком на куче осенней листвы возле старого клёна. Так и закончился этот вечер. Никто о нем впоследствии ничего не помнил. Но, к счастью, камера продолжала какое-то время работать. И благодаря ей нам кое-что известно. Например, то, что после заката неизбежно наступает ночь. мощнейший взрыв сотряс все окрестности и большущий двухэтажный дом как карточный домик сложился и исчез в пылевом облаке стоп снято радостно прокричал костя Паргуновский. сысой выключи свой прожектор Аккумуляторы негде заряжать седуня можешь пойти за кусты и там переодеться на сегодня все завтра я поеду в центр «Попытаюсь выклинчить крокодила». Сидуня в камуфляжном костюме отложила свой пулемет, который перед этим тщательно смазывала, разбирала и снова собирала. «Такое ведь просто невозможно!» – воскликнула она. «Сносить дом вместе с жильцами! И кому такое только в голову могло прийти?» «Там же никого нет!» – заметил Валера. «Но по сценарию-то есть!» – ответила Сидуня. Сысой Жуков тем временем ползал по останкам взорванного здания. Две стены были разрушены не до конца, и пространство между ними было завалено кирпичами и всяким трудноописуемым фламом. Также частично сохранились и перегородки внутри здания. На одной из них Сысой навалился плечом, но она выстояла. Тогда он нашел среди развалин толстое бревно, И стал он долбить так умело и проворно, словно занимался этим большую часть жизни. Наконец стенка рухнула, подняв целые облака пыли. «Эй!» – закричал Сысой, но никто не отреагировал. «Идите сюда!» – крикнул он еще громче. «Такого вы еще не видели!» На сей раз его вопль принес результаты. и вся съемочная группа медленно подтянулась к тому месту, где он стоял. Посреди бывшей комнаты лежал скелет в одежде, по всем признакам некогда являвшейся спортивным синим костюмом. Скелет обнимал большущий деревянный шар, сплошь покрытый гвоздями, шурупами и лоскутами ветхого тряпья. «Вот это находка!» – восторженно произнес Костя. «Валера, давай-ка мы это запечатлим! Это будет золотой кадр!» «А что внутри?» – поинтересовался Геннадий Мышонкин. «Вот-вот, это ведь самое интересное!» – поддержал его Федот. «Это уже не важно!» – сказал Валера, вновь распаковывая камеру, которую тщательно перед этим упаковал. Но ведь в таких случаях полагается вызвать врачей или археологов или еще каких-нибудь экспертов, воскликнула Седуня. Нельзя же просто так, чтобы скелеты валялись, где попало. Его ведь надо похоронить, а не в кино снимать. Ведь это живой человек. Был когда-то. Врачи ему уже давно не нужны, произнес Валера, глядя на скелет через объектив. А насчет кино, не думаю, что он был бы против. Не волнуйтесь. Когда все тут закончим, обязательно сообщим. Например, завтра. «Интересно бы узнать, кто в этом доме обитал?» – задал вопрос Хельмут, не обращаясь ни к кому конкретно. «О, ну на этот вопрос я могу легко ответить», – сказал Константин. «Здесь обитал профессор Степан Петрович Луноходцев. Правда, уж лет 15 как умер. И с тех пор здесь никто не живет». «И откуда ты это знаешь?» – спросил Валера. «Очень просто. Завтра я встречаюсь с его сыном, Морфеем Степановичем. Он мне, как нельзя кстати, и подсказал, что этот дом собираются сносить. В детстве я часто тут бывал, хотя ничегошеньки не помню. Ну а что касаемо моего знаменитого деда, то он и вовсе тут был завсегдатаем». «Так это скелет профессора?» – изумилась Сидуня. «Никак нет», – сказал Константин. Я лично был на его похоронах, такого просто не может быть. Хотя Степан Петрович был человеком загадочным, изучал всякие аномалии и прочее, как и его отец Петр Афанасьевич с его женой Катериной. Семейка, надо заметить, странно. В детстве мне перед сном читали вместо сказок их письма и дневники, ну и всякие рассказы я слышал, довольно бредового содержания. Например, про то, как люди в этом доме постоянно встречали собственных двойников, причем не в единственном числе, а целыми компаниями, по 10-15 человек. Двойники устраивали вечеринки, пили чаи, курили кальяны, плертовали с незнакомками и знакомками, водили хороводы, прыгали через костер, сотворяли себе кумиров из бревен. За счет этого место приобрело одно время неслыханную популярность, хоть и продлилось это веселье недолго. При этом один из двойников мог быть монах, другой грабитель, а третий какой-нибудь жигала и так далее. В общем, им было о чем поговорить. Так что чей-то скелет остается лишь гадать. Еще тут вызывали разных... В общем, вели себя вызывающие. Дальше лучше не продолжать. А то мой мозг «Не способен за раз обработать столько информации», прервал Костин рассказ Педот Мышонкин. «Все это выдумки, разумеется, чушь несусветная и вдобавок невероятно скучная», сказал Геннадий Мышонкин, безуспешно пытаясь отогнать от шара со скелетом назойливую курицу в фартуках. «И как только люди умудряются верить в подобные бредни, стыдно слушать». «Но для детского засыпания самое то», — заметил Хельмут. Ночью Федот никак не мог уснуть, постоянно думая о странной находке. Ночевали они по собственному решению в палатке, в то время как остальная съемочная группа располагалась в старом автобусе, любезно предоставленном пастором церкви последнего понедельника. «Гена, ты спишь?» Обратился Федот в темноту. «Нет!» Через какое-то время донесся ответ. «Думай!» «О чем ты думаешь?» «Надо бы этот сюжет про глобус и скелет где-нибудь в книжке использовать!» Произнес задумчиво Геннадий. «А я думаю, что не стоило вчера всю съемочную группу этой нашей рыбой угощать. Уж больно кино получается. Не для всех. Почему же?» «По-моему, как раз наоборот. Съемочный процесс необычайно оживился. Свежие идеи так и прут. Но что касаемо меня, то я всегда имел склонность видеть вещи в истинном свете, какими какие они есть. И никакими иллюзиями ни по какому поводу не страдаю. И все-таки крайне любопытно, что у этого глобуса внутри. «Так пойдем это проверим». Поддержал идею Федот, они вылезли из палатки и стали взбираться по склону невысокого холма, на котором и располагался разрушенный дом. Склон был довольно крутым, и подниматься по нему оказалось тяжеловато. Костер возле палатки еще не догорел, в нем тлело большущее бревно, Геннадий шел впереди, освещая тропинку электрическим фонариком. Наконец они добрались до развалин и принялись вытаскивать из мусора и обломков кирпичей большой деревянный шар. Голова скелета при этом отвалилась и с сухим стуком укатилась в освоясье. «Надо его вниз, к палатке укатить, а то эти услышат и прибегут». Геннадий махнул рукой в сторону автобуса, припаркованного метрах в пятидесяти. И они медленно покатили глобус по тропинке. «От черт! Руку ободрал! Эти проклятые гвозди! Еще эти куры в капюшонах под ногами путаются!» Федот схватился за руку и отпустил глобус. Геннадий невольно дернулся в сторону Федота, однако споткнулся, и глобус, набирая скорость, покатился вниз по склону. Там вскоре раздался звон и хруст. И писатели быстро заспешили следом. Как выяснилось, шар врезался в толстое дерево и лежал расколотый на две одинаковых полусферы. «Как я и предполагал», – произнес Геннадий, освещая фонарем содержимое глобуса. «Бутылки!» «И вобла!» – заметил Федот. «А что в бутылках?» Он взял одну и стал всматриваться в этикетку. «Ликер да мор». Наконец, прочитал он. По-гасконски написано. Тем временем Геннадий внимательно разглядывал одну из сушеных рыб, которых из глобуса высыпалось множество. «Это не вобла, это ротан!» Наконец, вынес он свой вердикт. «Похоже, эта рыба нас преследует. Никуда от нее не деться. Смотри-ка, это что?» Он вытащил из глобуса трехлитровую банку, оплетенную веревкой, с удобной ручкой. Снял крышку и заглянул вовнутрь. «Пусто!» – подытожил он. «Но для рыбалки вещица годная. Надо ее прихватить». «А что мы скажем остальным?» – забеспокоился Федот. «А ничего мы им не скажем. У нас завтра выходной. Как начнет светать, так мы и смоемся. На рыбалку!» «Пусть думают, что хотят. Сил уж больше нет выносить весь этот цирк. И у меня тоже. А вот еще интересная бутылочка. Водка Бизонка. Целёхонькая. Год не обозначен. Бизонка, говоришь? Это как раз то, что нам надо», — сказал Геннадий. «Смотри-ка, тут еще одна банка. Закатанная. Что-нибудь на ней написано?» «Да. Бумажка наклеена. И что в ней?» крысина икра. Утром Валера-оператор проснулся от того, что кто-то его сильно трясет. «Вставай!» – прокричал ему в ухо Константин. «Тут такое освещение! Закачаешься!» Валера медленно открыл глаза и сел на своей койке. Потом, посидев минут пять, медленно принялся одеваться. «И ты давай, Сидуня, одевайся и пулемет с собой прихвати!» Молодая актриса Тоже встала и принялась одеваться. Потом они втроем вылезли из автобуса и поплелись к развалинам дома. Седуня отставала, поскольку пулемет был очень тяжел, а помочь ей никто не догадался. «Смотрите!» – восклицал по дороге Костя. «Как бы туманец!» «И свет такой розовенький, и все в такой дымке!» «Как раз то, что надо!» Камера стояла на штативе еще с вечера, Вероятность ее похищения была очень мала. Весь район давно был огорожен забором с колючей проволокой. Но сюда и так никто не ходил, поскольку эти места пользовались дурной славой и считались то ли радиоактивными, то ли вредными для здоровья по каким-то другим причинам, вроде обилия бродячих собак. Подойдя к месту, кинематографическая троица обнаружила, что странный шар исчез, А Черепский лето откатился метра на три и валялся теперь среди осколков кирпича и штукатурки рядом с фаянсовым ночным горшком. «Вот террас!» – изрек Валера. «Где эти несчастные писатели? Это же наверняка их рук дело!» Вскоре выяснилось, что писатели исчезли, а глобус расколотый валяется внизу возле их палатки, среди бутылок и сушеной рыбы. Несколько бутылок стояло на большом пне и были в разной степени неполными. Вот ведь интеллигенция, сокрушался Константин, когда они вернулись на развалины. Всегда жди от нее подвоха. Ну ничего, Сидуня, возьми-ка эту черепушку, присядь на корточки и внимательно так разглядывай. Будто это букет красивых и пахучих роз. Вот это снимем. Седуня послушно села, зажав между ног ствол пулемета, и, держа на ладони перед собой череп с дыркой во лбу, стала его с напускным любопытством разглядывать. Валера начал снимать. И тут перед ними стало проявляться что-то совершенно неожиданное, а именно стеклянный гроб с лежащим в ней человеком. «Валера, снимай!» – закричал Костя. Что, впрочем, тот и так делал. Седуня уронила череп и, открыв рот, уставилась на неопознанное паранормальное явление. В гробу лежал молодой юноша лет 18, с тонкими и приятными чертами лица, хотя и бледный, и искудавший. Через 10 минут он полностью материализовался. Никто не мог даже пошевелиться от крайнего изумления. Потом изображение стало как бы подрагивать – «Оно исчезает!» — закричал Костя. И тут Седуня вскочила и, подбежав к гробу, поцеловала юношу в засос, после чего схватила его за руку и потянула изо всех сил. Молодой человек упал на землю, застонал и тут же открыл изумленные глаза. Никогда в жизни он не встречал такого милого и очаровательного лица. И в тот же миг до него дошло что это та самая девушка из его сна, которая стояла на другом берегу реки. «Вот это да!» – прошептал Валера. «Да, я же говорил, ради этого стоило просыпаться», – сказал Костя. «Интуиция мне подсказывала, что этим утром наверняка случится нечто особенное». Тем временем стеклянный гроб полностью растворился. «А что вы так удивляетесь?» У всех народов в разных мифах, сказках и легендах четко написано, что надо делать в таких случаях. «Разве вы их не читали?» — сказала им Сидуня, а потом добавила. «Ничего особенного». Внезапно бледный и искудавший молодой человек заговорил. «Езя цена! А вот эльгинь мои сястки! Он попрактил, он во время встаджу сполна он. «И я нас сману, зыбет мой, шьмой, сын!» Сноска. Перевод со Магнольского. «Мы все живем в чем то безумном сценарии, но я не стану обсуждать с вами Львовну Поликарповну. Согласитесь, вы тут собрались совсем не для этого. Конец сноски». следующий миг он бесследно исчез. «Неужели я его недостаточно сильно поцеловала?» огорчилась Сидуня. «Впрочем, ладно. В пятницу лучше ничего нового не начинать. Все начинания имеет смысл начинать в понедельник. Так что ничего, завтра будет новый день». Лицо Валеры-оператора буквально вспыхнуло и покраснело от гнева. «Сидуня!» – вскричал он. «Похоже, у тебя в голове совсем отсутствуют мозги. А ну-ка быстро отправляйся за ним». если ты и впрямь хоть в чем-то таком разбираешься». Седуня нахмурилась и стала усиленно о чем-то думать, после чего издала звук наподобие воробьиного чириканья. и тоже исчезла. Валера растерянно уставился на то место, где только что находилась актриса. «Ну и ну, я и не думал, что она всерьез это воспримет», — проговорил он. Да уж, слово не воробей, произнес через какое-то время Константин. Прости уж за каламбур. Хотя ладно, я сам в ее присутствие периодически ощущал себя коренным жителем севера, поэтому мне тогда и показалось, что в холодильнике ей будет намного комфортнее. В этот момент снизу, с той стороны, где находилась палатка писателей, донесся отчаянный протяжный вой. Что это? удивился Валера. Не знаю. «Может, собака?» – предположил Константин. «Нет, я уверен, что это был голос человеческого существа. Надо проверить». И они поспешили вниз. Над разбитым глобусом стояла на коленях долговязая худосочная старушенца. «Ну вы подумайте, ведь утащили!» – причитала она. «Вы что-то потеряли?» – поинтересовался осторожно Константин. «Да уж, конечно! Еще б не потеряла!» «Главный, можно сказать, алимент!» «Ну, вы так не переживайте», — сказал Валера. «Всегда ведь можно чем-нибудь заменить». Старуха задумалась. «А ведь точно!» — произнесла она. И, быстро отыскав в куче сушеной рыбы банку с надписью «Красиная икра», схватила ее и принялась закреплять в нижней части глобуса. «Как влетая!» — констатировала пожилая дама. «Смотрите, я ее шатаю, а она не шатается!» Я ее шатаю, а она не шатается. Такс, ну-ка давай проверим. Старуха без видимых усилий схватила и нахлобучила на основание верхнюю полусферу. Раздался отчетливый щелчок, после чего нажала какую-то кнопку под одним из лоскутов. Глобус стал гудеть и вибрировать. Смотрите-ка, все работает! воскликнула она. Может, и не светится, но все ж гудит! А большего нам и не требуется. Но я чую, у вас накопилось ко мне много вопросов. Задавайте, не стесняйтесь. Охотно отвечу, на какие смогу. Да не особо, сказал Константин. Как? Разве вас не интересует, как мне удается так выглядеть? В мои-то годы. Честно говоря, нет. Это какое-то особое бальзамирование, сказал Валера. Таксодермия или как-то так. Предположил Константин. Холодно, холодно. Так содермие, как вы выразились, давно в прошлом, заявила старушенца. Ладно, не стану вас долго мучить. Секрет прост. Подтяжки. И расстегнув вязаную кофту, она и впрямь продемонстрировала вполне реальные подтяжки, на которых держалась длинная черная шерстяная юбка. И у меня для вас особое предложение. «Не упустите свой шанс!» – продолжила она. «Вы ведь уже не дети! Зачем вам эти ремни? Таких подтяжек у меня целый склад!» «Спасибо!» – сказал Валера. «Но нас больше интересует, чьи останки мы вчера обнаружили там наверху. Вы имеете в виду во дворце? Это мой конюх! Так я и знала, что его только за смертью посылать! И вот результат моей доверчивости и легкомыслия!» Она показала на шар, который начал слегка дымиться. «Но вы в курсе, что вчера этот дом снесли?» Спросил Валера. «Да уж не глухая. Но дом построить не проблема. Много ума не требуется. Насколько мне известно, для этого нужны всего лишь очки, ну и подтяжки, разумеется. Как же без них?» «А у вас есть лошади?» Поинтересовался Константин. «Может, как-то можно с вами договориться и одолжить их для съемок?» Не бесплатно и временно, разумеется. Никаких лошадей у меня нет, отрезала дама. Конюх мне нужен совсем не для этого. Хотя, что касается этого конюха, то он не был в должной степени одарен и талантлив. Когда он пел, просто руки чесались нажать какую-нибудь малиновую кнопку, чтобы разнесло его в пух и перья. А про остальное не хочу и вспоминать. Поэтому я давно подыскивала ему замену. И мне его ни чуточки не жаль. Но как насчет вас? Вы с лошадьми умеете управляться? Два конюха. К тому же таких молодых и симпатичных это как раз то, в чем я нуждаюсь. Довольно странное предложение, если учесть, что лошадей у вас нет. Задумчиво произнес Валера. О, святые чревоугодники! Вы не понимаете, зачем нам какие-то лошади? Неужели я опять вам должна все по новой объяснять, про подтяжки и демонстрировать интимнейшие части себя. Лучше вспомните всех женщин, которых знали до меня. Скоро вы о них думать и мечтать не захотите, ведь в отличие от них я тут уже очень давно. Без меня вы бы даже ни один сон не смогли увидеть». С этими словами старушенца покатила дымящийся глобус в направлении нескончаемых болот. что простирались на долгие километры с того места, где кончался престижный некогда район. Интересно, что она имела в виду, когда сказала «знали до меня». Мы ведь ее совсем не знаем. Я, например, понятия не имею, кто она такая. Первый раз увидел и, надеюсь, что в последний, изрек после некоторого раздумья Вальера. А я вроде что-то смутно припоминаю, что-то из детства. «Как-то это связано с мандаринами, но толком вспомнить не могу. При том, что ощущение не слишком приятное, – сказал Константин. В этот миг до них издалека донесся звук взрыва. «Похоже, бабушка свой шарик куда хотела не докатила. Но как-то многовато взрывов в последнее время, да и внезапных появлений и исчезновений. Тебе не кажется?» — опять задумчиво произнес Валера. «Не кажется». Я думаю, это признак того, что все меняется. Будем надеяться, что в лучшую сторону. Что-то подобное я уже давно предполагал. Откуда-то издалека послышалось конское ржание. Видишь ли, Костя? Крокодил — это не таракан. Крокодил — это... Морфей Степанович налил в кружку кофе из термоса и сделал большой затяжной глоток. «Крокодил — это крокодил! Понимаешь, функциональная единица! Его, кем попало, заменить нельзя!» «Но, Морфей Степанович, я ведь уже и дублершу на эту роль нашел, чтобы актрисой лишний раз не рисковать! Подписал контракт, аванс ей выдал!» В отчаянии заголосил Костя Прогуновский. Один день. Ничего не знаю, ничем помочь не могу. У нас тут проблемы посущественнее, большие проблемы. И перестановки. Новые грабли, так сказать. А ой, гляди, вообще всех сократят. И весь институт закроют. Уволят нафиг, понимаешь? А ты с какими-то глупостями пристаешь. Как это уволят? Изумился Костя. «На вас ведь все держится, ведь все эти годы...» В этот миг на столе зазвонил старый телефон. Морфей взял трубку. «Вас слушаю!» И тут же его лицо застыло и побледнело. Слов доносящихся из трубки Костя не мог разобрать, но голос был суровый и настойчивый. «Да, Миша, не ожидал от тебя такого выкрутаса. От кого угодно!» «Только не от тебя!» — медленно проговорил в трубку морфий. «Ну что ж, понедельник у освобожу кабинет!» Он сел и трясущейся рукой налил себе кофе из термоса. «Вот так вот, Костя!» — наконец произнес он. завтрашнего дня я тут больше не работаю. Ухожу на заслуженный отдых. А как же все эти ваши животные? Это же все, кого мы знаем!» про кого в газетах и журналах писали, артисты, ученые. Так и они здесь больше не работают. Но что с ними будет? А какая мне разница? Как-нибудь распределят, кого в заповедник, кого в зоопарк, а кого-то и на колбасу. И вам их не жалко? — изумился Константин. А чего мне их жалеть? Зверям в лесу положено резвиться, а не в подвалах чахнуть. Ты думаешь, мне это все за столько лет не надоело? Ни днем, ни ночью покоя не знал. Все думал про всякое, решал невесть что. Совсем уже нервов никаких не осталось. Каждый день что-нибудь новенькое. Сижу тут безвылазно. Дети и внуки уже забыли, как я выгляжу. Наконец-то хоть порыбачу, и Морфей Степаныч налил себе новую порцию кофе. Катя шла быстрым шагом вдоль набережной. Она немного торопилась, а все потому, что ни с того ни с сего она перед этим обнаружила в своем почтовом ящике Петину записку, в которой он ее настоятельно приглашал встретиться. И она уже совсем чуть-чуть, самую малость, опаздывала, хотя и в пределах разумного и допустимого. Но вот она увидела вдалеке знакомый силуэт. И, как ни странно, с цветами. Нарциссами. Когда она подошла, Петя смущенно протянул ей букет. «Это тебе!» «Спасибо!» — улыбнулась Катя. «За все эти годы ты ни разу мне ничего такого не дарил. Если, конечно, не считать аквариумных рыбок, Петя еще больше засмущался. А рыбки уже в прошлом». «Я тут зато кое-что выяснил. Этот дом надо срочно продавать. Хоть за треть цены, неважно. Какое-то время для этого у нас еще есть». «У нас?» – удивилась Катя. «Вот именно, у нас. Думаю, мы еще можем избежать просветного будущего». «Не понимаю, о чем ты говоришь?» «Ничего удивительного, что ты не понимаешь. Но уж поверь на слово, я такой сон видел. Нужно торопиться». «Возможно, все уже слишком далеко зашло», — возбужденно затараторил Петя. «Сон — это всего лишь сон, и не более», — спокойно ответила ему Катя. «Но, может, продавать этот дом не стоит? Зачем отказываться от того, что судьба предоставила? Я бы на твоем месте с этим не торопилась, а только не стало бы так много времени тратить на этот глобус с гвоздями. Других проблем, что ли, нет?» А вот насчет этого можно не волноваться. Дело в том, что я эту комнату с глобусом вообще не могу найти. Будто ее и не было. Коридор-то есть, а вот той двери и комнаты, и глобуса с некоторых пор не наблюдается. Уж не знаю, что и думать. Пока что лучше об этом вообще не думать, сказала Катя. А что это за шум? Вроде как музыка где-то играет. А, здесь недалеко на площади ярмарка. «Карусели и все такое. Не желаешь прокатиться?» «Сегодня, похоже, клёва уже не будет», произнес расстроенный Федот Мышонкин, меняя на крючке червяка. «Похоже на то», — ответил Геннадий, глядя на застывший поплавок. «От черт! Один единственный выходной, и тот нельзя по-человечески провести». Короткий ноябрьский день уже близился к концу. Смеркалось. Вода в озере напоминала темное зеркало. Трава пожухла, и воздух был наполнен сыростью. При этом небо было малооблачным, и через редкие тучки то и дело проглядывало солнце, которое было почему-то фиолетово-пурпурным. Да уж... «Вот же угораздило нас в это ввязаться, сниматься в фильме этого неоперившегося юнца, у которого семь пятниц на неделе», — за голосом продолжал Федот. «Еще и в роли студентов. Слыханное ли дело? Мне б кто если рассказал, я б не поверил. Два пожилых человека на побегушках у мальчишки. Вот дожили. Но ведь ты понимаешь, что отказаться мы не могли». Ты же сам был свидетелем. Откажись мы, и неизвестно, к чему бы это нас привело. И главное, куда?» Геннадий посмотрел на брата расширенными от потаенного страха зрачками. «Вот и я думаю, куда?» «И было бы это хуже, чем то, что мы имеем. Полтора месяца нас заставляли ползать по канализациям, где нас неоднократно кусали крысы, по уши в пыли и в грязи». И если б только пылью и грязью все ограничивалось. Федот тяжело вздохнул. А на большей части снятого материала практически ничегошеньки не видно. Какие-то нерезкие силуэты в полумраке. И именно про эти кадры наш великий режиссер и этот Валера, оператор, говорят. Вот, как раз то, что нам надо. Ты их видел? Кадры? Да. Что греха таить. «Подсмотрел, когда они их крутили для своих, а нас не позвали», – буркнул Геннадий. «Так, конечно! Зачем нас звать? Потом еще месяц мы шастали по каким-то заброшенным заводам и старым полигонам, рискуя подорваться на мине, а на роль следопытши он взял эту студентку Сидуню, и она нас пинками гоняла по всем этим местам, где повсюду полно бродячих собак. от которых мне до сих пор кошмары снятся по ночам. И все время философствовала. Две паршивые овцы дороже ста заблудших. Это же бессмыслица какая-то. Сказок, мифов и легенд перечитала. Я тоже это подметил, согласился Геннадий. Всю прошлую неделю мышлялись по болоту и даже по шею в него проваливались. А Седуня и эти двое стояли и ржали, как ненормальные. Будто это смешно. Никто даже не пытался нас спасти, пока не были сняты нужные кадры. Это же настоящее издевательство. Мы ведь телевизованные люди. А живем в палатке и питаемся одними макаронами быстрого изготовления. А у них, между прочим, фургон. Да, Федя? Это действительно ужасно несправедливо. Но это еще не все. Вот если этому Кости удастся достать крокодила, он нас ему и скормит. Да-да, не сомневайся, скормит, как пить дать. Как раз получится отличный финал. Ну, это ты загнул. Такого мы не допустим. А вот увидишь. Потом напишут в газете. Скоропостижно, после продолжительной болезни. Как обычно в таких случаях. «Никому до нас дела нет. Давай сменим тему. Пора бы уже и закругляться. Электричка уже скоро. Может, он уже и вернулся. С крокодилом или без. Вот и узнаем, что ожидает нас завтра. Только вот часы мои почему-то встали. А у тебя, конечно, часов нет. И никогда не было. Не люблю чуждые предметы на руках», — с достоинством ответил Федот. «Да, я так и знал». «А он, мальчик, идет, кажется, тот самый, у которого цепь слетела». Действительно, по дороге легкой походкой шел мальчик. Одет он был странно, в какую-то льняную длинную рубаху и короткие штаны, босиком. «Пацанчик, не подскажешь, который час? Электричка, скоро?» – крикнул ему Геннадий. Мальчик остановился и посмотрел на них, потом подошел к ним и стал внимательно разглядывать. «А электричек тут нет», — наконец произнес он. «Как так нет?» — возмутился Федот. «Ты нам сказки не рассказывай. Мы работники умственного труда, а теперь еще и кинематографа. Не дури, вон, солнце уже садится». «Это не солнце, это батя», — спокойно ответил мальчик. «А вы тут давно? В Последнее время все больше тут гостей у нас. За всеми не уследить. Какой еще батя? Какие гости?» заорал на мальчика Геннадий. «Нам сегодня крокодила привезти должны». «Это вряд ли», — заметил мальчик. «Крокодила мне тут совсем ни к чему. Хотя лягушками недавно обзавелся. Лучше я вас отведу к остальным, вон туда. Там уже много кто поселился. Скучать вы не будете. И еда для вас есть». И он показал рукой на пятиэтажное здание, стоявшее на другом берегу озера. «А есть ли у вас тут ванная?» полюбопытствовал Федот. Мальчик не ответил. «Насчет горячей воды у меня серьезные сомнения, что она у них есть», заметил Геннадий. В этот момент его поплавок ушел под воду. «Тяни!» – завопил Федот. Геннадий подбежал к оставленной удочке и потянул. На крючке болталась маленькая золотистая рыбка с большими выпученными глазами. «Телескоп!» – многозначительно произнес Геннадий. «Какой еще телескоп?» – спросил его Федот. «Сорт рыбы так называется. Телескоп». «Отпусти ее!» – строго и даже повелительно произнес мальчик. Геннадий, как ни странно, моментально подчинился. Снял рыбку с крючка и бросил в озеро. «Кстати, это банка моя. Интересно, откуда она у вас?» – сказал мальчик, больше обращаясь к себе самому. Он взял банку и стал удаляться». Вскоре он скрылся за камышами. «И все-таки кино – это наиглавнейший вид искусства. И к тому же самый современный!» – сказал Геннадий. «И цирк тоже!» – поддержал его Федот. «Только надо потребовать, чтобы в титрах написали, что все опасные трюки актеры выполняли сами. Это уж точно!» «Еще не помешает какой-нибудь эпиграф. Например, этот фильм заставит вас думать о том, о чем вы думать не хотите». «Я бы еще добавил, и поэтому все еще хорошо себя чувствуете». «Да, так даже лучше», — сказал Геннадий. «Ладно, пойдем-ка мы лучше поскорее на станцию». «Ну да, ведь тут порыбачить мы всегда успеем», — радостно воскликнул Федот. И они быстрым шагом, чуть ли не бегом, устремились в том направлении, где предположительно находилась станция. Солнце вновь из сине-пурпурного стало привычно оранжевым, и это почему-то действовало успокаивающе.